Глава первая. Модистка. Женщина создания беззащитная, особенно если она молода, красива и бедна. И сколько же кружится вокруг такого мотылька хищников! Калежские секретари и ассесоры из присутственных мест с завитыми кверху усами, купцы-миллионщики с блестящими на солнце лысинами. напористые, как эскадрон карнеты, и убелённые сединой отставные генералы. Все они, кто подолгу, а кто мельком, останавливали взгляд на юной сельфиде, проплывающей среди разодетых манекенов в ателье мадам Дюкле, что находилось в Петрограде на Измайловском проспекте. Но больше всего Анну раздражали присутствие как клейстер, приказчики галантерейного магазина Парижский свет ведь с ними очаровательной модистке приходилось общаться два раза в неделю вот и сейчас она стояла у прилавка и пересчитывала отпущенный в кредит товар Агромант восьмигранный пять аршин стеклярусные кружева по тюлю черные и цветные по 5 аршин каждого наименования. Плюмаш из птичьего пера, цвета гелиотроп, две коробки. Лента муаровая, десять аршин. Лента атласная, красная, семь аршин. Пуговицы кокосовые с ножкой сто штук, пуговицы с прошивными ушками пятьдесят штук. Эластики для подвязок тридцать штук. Бахрома с золотом десять аршин. Конетель серебряная восемь аршин, белый газ десять аршин, красный рытый бархат пятнадцать аршин, швейцарский муслин на калинкоре двадцать аршин. И всё-таки вы не ответили на мой вопрос: будете ли вы свободны на этой неделе? пропел над аккуратным мужском высокий приказчик с напомаженными волосами. Простите, Тимофей Спиридонович, но у нас много работы. Смущаясь, вымолвила барышня: "Ох, Анна Ивановна, Анна Ивановна, не жалуйте вы меня. Вот уже почти год, как я пытаюсь обратить на себя ваше внимание, но все без толку. Работы много-с, едва слышно пролепетала девушка. "Да и хозяйка строга". "Да причём тут хозяйка? Вы посмотрите, какие погоды стоят, Анна". Морозит совсем легкий, солнечно и тихо. Для здешних мест большая редкость. В феврале у нас самые холода, до да, ветра с Финского залива, а тут, Божья благодать. Ну, покатались бы на санях, в кондитерскую бы зашли, чаю или кофею откушали. Или вот, давайте фильм новый посмотрим. Комедию с Людвигом Трауманом. Пожиратель женщин называется. М? Жизнь-то проходит, Анечка, проходит, дорогая. Тимофей Спиридонович, но вы же женаты, семья у вас. И что? Мужчина даже выпрямился от удивления. Чем вам, скажите, моя семья повредить может? Я ведь вас из уважения, можно сказать, на прогулку приглашаю. Ничего такого предусудительного с. А впрочем, Он горько вздохнул и махнул рукой. впрочем, у вас вечные отговорки. Ладно. Нет так нет. Прикажете заворачивать. Модистка кивнула. А вы, Анечка, с извозчиком прибыли? За спиной Белошвейки раздался чей-то резкий, как скрип ржавой калитки, голос. Обернувшись, она увидела управляющего галантерейного дома, господина Мориса Гюстена. Только что вышедшего из своей комнаты, слегка поклонившись, девушка ответила: "Нет, на трамвае, но теперь придется нанять извозчика. Не стоит право беспокоиться. Для вас, как для постоянной покупательницы, не только скидки, но и бесплатная доставка". с Он повернулся в сторону приказчика и распорядился: Тимофей, помогите Анне Ивановне товар погрузить. Экипаж за наш счет. Ещё минутос. Вы очень добры, мисье Гюстен, пролепетала брюнетка и зарделась. Ну, голубушка, как поживаете? Все хорошо-с, — ответила Анна и опустила глаза. Она чувствовала, как по ее лицу и стану скользил бесцеремонный взгляд француза. Я вижу у вас много работы. Да, поступил заказ от Александрийского театра. О, Это большая честь, воскликнул галантерейщик. Передайте мои поздравления мадам Вяземской. всенепременно непременнос. А впрочем, я ее и сам увижу на днях. А вы, голубушка, засиделись в белошвейках, пора бы уже и на серьезную должность определяться. У меня, кстати, вакансия открылась. Уволился приказчик, отвечавший за прием товара. Вот и, пожалуйте на его место. милости, как говорится, просим месячное жалование на первое время сорок рубчиков к концу года если с делом будете справляться подниму до пятидесяти. фаина Милентьевна, при всем моем уважении к ней и тридцати вам не платит ведь так «Все так неожиданно миссие гюстен девушка ушла от прямого ответа я и не знаю что сказать Ведь госпожа Вяземская так много сделала для меня, особенно после того, что случилось с моей матушкой. Да, я наслышан об этой трагедии. Но ведь я вас не тороплю. Подумайте, подумайте, а в среду он повернулся к висевшему на стене календарю, чтобы и ответить. Больше времени дать не могу. Коммерция промедления не терпит. Договорились? Да-да. Закивала головой модистка. Я обязательно, обязательно вам протелефонирую завтра. И славно. Я уверен, он приблизился на шаг, заглядывая собеседнице в глаза. Мы с вами сработаемся. Не правда ли, милочка? Конечно, отступая, бормотала девушка. Непременно. Заметив, что весь товар уже вынесли и приказчик в нерешительности топчется у дверей, Анна промолвила: "Простите, мне пора. Ступайте, дитя моё. Я буду ждать вашего решения". Менторским тоном провещал француз и подкрутил и без того вздернутые кверху усы. Анна торопливо покинула торговую залу и вышла на улицу. Картонные коробки и завернутые в бумагу отрезы были уложены таким образом, что оставалось место и для пассажира. Приказчик галантно подал руку и помог Баршни забраться в экипаж. Спасибо, Тимофей Спиридонович, вы очень любезны. Ах, не стоит благодарности, Анна Ивановна. мое сердце для вас всегда открыто. Он повернулся к извозчику и повелел: На Измайловский, к салону мадам Дюкле. досмотри да побыстрее и поаккуратней. аккуратней. учить, что мертвого лечить. Повернувшись к приказчику, дерзко ответил извозчик. Вскинув вожжи, он крикнул: "Ну, милая, поехали!" Пролетка понеслась по заснеженной мостовой. Железные обода со скрипом давили сахарный снег. В движении холод чувствовался сильнее. Пуховый белый платок, ротонда, отделанная кроличьим мехом, и муфта надежно согревали девушку. А мороз все не успокаивался. Он точно навязчивый сладострастник, норовил залезть под юбку, коснуться своим холодным дыханием нежного женского тела. Но, несмотря на все старания, ничего у него не выходило. Зимнее десу, согревавшая стройные ножки, облаченные в дешевые фельдикосовые чулки, сводила на нет все непристойные устремления февральского волокиты. от злости и бессилия неудовлетворенный Лавеллаs принялся пощипывать нос и колоть невидимыми иголками раскрасневшиеся девичьи щёчки. Ехать еще не меньше четверти часа, подумала Анна. Чтобы совсем забыть о холоде, она стала смотреть по сторонам и читать вывески торговых рядов, лавок и модных салонов. Многие названия были для нее знакомы, но из-за дороговизны недоступны, хотя в некоторых она уже и бывала, делала покупки для своей хозяйки. Огромные витрины, украшенные еще до Рождества, изумляли разнообразием и изысканностью. Особенно поражал магазин игрушек Дойникова в Гостином дворе, в саженном окне Была выставлена большая кукла с золотистыми локонами в пышном кружевном платье она точно живая поворачивала голову и даже кланялась в России такие механизмы делать не умели и наверняка куклу привезли из Германии еще до войны ведь теперь за одно упоминание о немецком товаре полиция могла прикрыть торговлю Аня выросшая без отца Вспомнила, как в детстве, проходя мимо такой же витрины, она просила маму остановиться и постоять минутку другую. Нет, она никогда не клянчила и не просила купить ей такое чудо, отлично понимая, что для этого у них просто не было денег. Зато потом всю дорогу до маминой работы, небольшой портняжной мастерской, расположенной в подвале, Анна представляла, как наряжала бы новую подружку и даже кормила бы ее овсяной кашей из чайной ложки. Но Жази, почему-то именно так она нарекла ее, наверное, тоже отказалась бы от этого жидкого невкусного варева. И так они останавливались каждый день у витрины, смотрели на нее и молчали. Мама и дочь. Вскоре они не заметили, как привыкли к ней. сроднились. Жази стала частью их существования. Каждое утро девочка, перебирая своими маленькими, точно фарфоровыми ножками, бежала за мамой в припрыжку, предвкушая новое свидание с любимой куклой. Но однажды кукла исчезла. Ее купили. Полукруглый оконный проем смотрел слепой глазницей. Анюта рыдала, а мама успокаивала ее и говорила: Что это даже очень хорошо, что Жази забрали, потому что в таком большом холодном магазине ей, вероятно, было зябко, к тому же, добавляла мама. Она попала в добрую семью, и там ее будут любить и, возможно, даже больше, чем мы с тобой. Эти слова обижали девочку, и Анюта выкрикивала сквозь слезы, что никто и никогда не сможет любить Жази больше, чем она. Мама гладила ее по головке, вздыхала и смахивая у краткой жемчужную слезинку, соглашалась. Полина Евграфовна Извозова ослепла два года назад. Глаза золотошвейки не выдержали ежедневного напряжения, и утро однажды для нее так и не наступило. Сорокалетняя женщина погрузилась во тьму. Знакомый врач, который наведывался в доходный дом на Болотной, Лишь разводила руками, тряс головой и что-то лепетал про катар глаз и сигнатуру, только все оказалось тщетно. Ни собуровые капли, ни промывание квасцовой водой, ни васильковые компрессы не помогли вернуть зрение. И постепенно мама смирилась с судьбой. К тому времени, когда случилось несчастье, Аня уже работала модисткой в салоне мадам Дюкле. Новая хозяйка сохранила старое, привычное для горожан название. Узнав, что девушка содержит не только себя, но и больную мать, она добавила к ее месячному жалованию 10 рублей. Правда, появились и новые заботы. Анна теперь не только шила восточной мозаичной гладью и сутажем, исполняя всевозможные виды кружев от датского гидебо до бразильского сольс, но и отвечала за закупки товара. Жизнь, хоть и омраченная внезапным недугом матери, постепенно налаживалась и становилась на прежние рельсы. Да и сосед Алексей, студент технологического института, ухаживал за Анной с таким подобострастием, что в серьезности его намерений сомневаться не приходилось. Мелькали дома и старинные особняки. Пугая прохожих, выскочил автомобиль, как сумасшедший, прокрякал клаксоном. Совсем рядом степенно прогромыхал желтый трамвай. Запахло машинным маслом. На перекрестке встретился с строй солдат с винтовками. Улыбчивый подпоручик поймал взгляд Анны и приветливо махнул рукой. В ответ она, румяная и красивая, послала ему воздушный поцелуй. Кто знает, подумала она, сколько жить осталось этому молодому офицеру. Аня вспомнила, как недавно провожала вместе с Алексеем его друга, который отправлялся вольно определяющимся в пехотный полк. Составы на Варшавском вокзале стояли на разных путях и уходили бесконечной чередой один за другим. А назад они возвращались с ранеными. Для их приема была проложена ветка, шедшая от городской трамвайной сети. Экипаж незаметно подкатил к ателье И девушка принялась заносить коробки и свертки. На помощь ей тотчас же бросился закройщик, Арон Яковлевич Шнейрзон, который в это время по обыкновению выходил курить. Ни для кого не было секретом, что пятидесятилетний вдовец питал к модистке нешуточные симпатии. Поговаривали даже, что он собирался сделать ей предложение, но трагедия с матерью остановила его. брать на свое содержание такую обузу шнирзон не решился и птичка упорхнула вернее ее увели из-под самого носа кавалером оказался какой-то худосочный студентишка в черной двубортной шинели и фуражке с лакированным козырьком но закройщика от чего-то больше всего раздражали его Золотые пуговицы, отливающие на солнце ярким светом, и наплечный вензель с изображением двух знаков H и I. И потому всякий раз, когда Арон Яковлевич узнавал о появлении в ателье этого высокого и улыбчивого молодого человека, у него портилось настроение и появлялось жгучее чувство ревности. Это было видно по его недовольному лицу, которое в эти минуты он опускал над раскройным столом еще ниже. Только жизнь штука переменчивая, мысленно рассуждал Шнирзон. Глядишь, и заберут у на фронт, и вот тогда тогда может все и повернется совсем другим, светлым боком. Но пока все оставалось по-прежнему, и Анна, судя по всему, была без ума от своего поклонника. Фиака освободили, и тяжелая деревянная дверь швейного магазина мадам Дюкле захлопнулась. А внутри, как всегда, царила обычная дневная суета. и матистка принялась за работу.